Федька взял лошадь и поехал в зарядье, где так и жила Марфа. Место было родное, красавицы подопечные не переводились, и она даже из баловства выдала замуж кривозубую глашку, чтобы на свадьбе, крепко подвыпив, жалиться на всю горницу, что перевели Зди после незабвенного Ивана Ивановича достойные мужики. Но мучившие ее скуки тем не избыла. Обычная бабья жизнь ее занимала, да в меру, и погоня за уходящей молодостью тоже в меру, и даже смена дармоедов приелась, а ничего оного она для себя придумать не могла. И просто тещей да бабкой быть не желала, а дочку выдала замуж аж у Ваганького, и те, кто Марфу знал, подозревали для того, чтобы пореже туда наведываться. Как всегда, состояла при ней девчонка на побегушках, а для надежности и безопасности Марфа поселила у себя молодого и бодрого инвалида Тетеркина. Инвалидом он сделался недавно под турецким городом Хатином, решил со ступни, но наловчился без нее обходиться и стал мастерить игрушки на продажу. Тут он был в выигрышном положении, с отставных солдат налогов не брали, но жил сам по себе, в розовое гнездышко допущен не был. Федька прибыл вовремя, как раз тетеркин повздорил с соседским дворником, так что было кому разнять. А Марфа любовалась с клокой и подзуживала обоих, как всегда, от скуки. Он прямо во дворе, не сходя с коня, передал Марфе вопрос Архарова. И та задумалась. Хворостинины точно богатый род, только на потомство невезучей Коли Николай Петрович желает, схожу к куме разнюхую, а ты заходи, угощу, чем Бог послал. Благодарствуй на добром слове, а должен назад спешить. Нам с господином Тучковым еще к новой Шестуновой дознаний проводить. А что у старой доры стряслось? Марфа была своя, ей страшную тайну сообщить. Следствие не во вред, а, может, чего и подскажет, — подумала Федька. Питомка пропала. «Ах ты мне! С кавалером!» — предположила Марфа. «Поди, знай, искать надо». «А который ей годок?» «Двадцать, что ли? С кавалером. Тут первым делом узнай, кто к ней сватался, да по какой причине отказано Потом, кто там в доме волосочес, кто музыки и танцам учил. Этим девку сманить, расплюнуть. Так, а что еще присоветуешь? Марфа даже обрадовалась. Вот и ее жизненный опыт пригодился. К богомолкам приглядись. Иная такую святость на себя напустит. Минуты без божьего имени не живет. А записочки амурные таскает из дома в дом хуже всякого волосочеса и ведь привечают ее. «Еще — Еще, — потребовал Федька. — Да что я тебе, оракул, — удивилась Марфа. — Коли книжки в доме есть, все перетряхни, в книжках тоже записочки прячут. Затем, что вместе с девкой пропало? Да это я и сам знаю. — Умный, — тут же недобрительно обозвала Марфа. — Ну так я и про хворостениных, и про шестуновых разведаю, а ты ступай. Начальство пади заждалось, и Федька отправился обратно на Пречистинку, чтобы вместе с Лёвушкой да в Архаровской карете с лакеем на запятках и с лошадьми в парадной упряжи для пущей важности ехать к старой княжне. Архарова он уже не увидел, тому, чтобы отвезти на Лубянку, поймали извозчика. А Лёвушка был хорош. В новом красном кафтане, на который положено было фунта два золотого галуна в палевом камзоле, шитым цветами и травками, в палевых же штанах и шелковых чулках, от которых его длинные ноги становились сущим соблазном для глазастых московских невест, и с новенькой треуголкой под мышкой, чтобы не портить напудренные прически, щеголь, пяти метр, да и только. Живая его мордочка, глазастая, круглые обрамленная белоснежными буклями, на которой Никодимка не пожалел наилучшей пудры из рисовой муки, прямо сияла, высоко вознесенная над столпившаяся в курданьоре дворней. Многие знали, что этого петербуржца хозяин особо привечает, и норовили не просто припасть к ручке и к плечику, а неоднократно. Никодимка, причесывай Федора скорее. — велел Лёвушка. — В таком виде его в приличный дом везти нельзя. Федька с утра шевелюрой не занимался, не до того было, а следовало завить и уложить букли, наново переплести косицу. Его физиономия тут же выразила отвращение к неудобной прическе. — Ишь, морду сквасил! — отёрнул его Лёвушка. — Пошёл, пошёл! Никодимка, пудры не жалей! Пусть хоть с первоначалу не примут, за зархаровцы! Он уже наслушался про подвиги новых московских полицейских. Никодимка, вдохновленный чувством ответственности, воспарил мыслями и первым делом прижег Федьке ухо горячими щипцами. Много было шуму и ругани прежде чем Федькина голова приобрела благообразный вид. Наконец сели в карету и покатили. Княжна жила на воздвиженке, да так удачно, что с крыльца видны были кремлевские башни. По обе стороны ворот стояли каменные колонны, и наверху, на каждой, лежал белый лев. Сия зоологическая несообразица была в Москве делом обыкновенным. Карета проехала между этими бесполезными сторожами и, сделав поворот, встала дверцами напротив крыльца. Лакей Иван, здоровенный детина, соскочил за пяток, отворил дверцы, откинул ступеньки, и левушка торжественно выплыл навстречу пожилому дворецкому. — Вели доложить поручик Тучков с поручением от господина Архарова, — сказал Левушка. И тут из-за спины дворецкого явилось длинное худое лицо в чипце невиданного покруя. Казалось, что женщина приспособила сзади на затылке к голове нимб, почти такой, как на образах. Не сразу изумленный Левушка понял, что ним-то кружевной, просто кружево под крахмалено, и вообще нечто подобное носила много лет назад его же собственная матушка. — А не тех летучковых будете, которые через Натальи Солодухину по второму браку в свойстве с щелядниными бухетами и сикорскими полоумными? — Их самых, сударыня! — нисколько не смутившись, отвечал Левушка. Московская привычка всем давать прозвище была ему знакома. Буфет означал лишь то, что фасад Челядинского дома напоминал о резной мебели. Слово же «полоумное» говорило о безумии какого-то дальнего предка, и браном в таком его употреблении уже не считалось. Если бы он сам перебрался на жительство в Москву, женился и завел детишек, то эта ветвь рода уже именовалась бы «Тучково-долговязая». Сочтемся, коли так, родством. И дав знак следовать за собой, Женщина повела Левушку в сене и к лестнице, Говоря непрерывно. Федька молча шел сзади, вертя головой. Ему нечасто приходилось бывать в старых дворянских домах, а Архаровский пока еще не был домом в полном смысле этого слова, потому что хозяин им почти не занимался. Проходя через комнаты княжны Шестуновой, уставленные старой мебелью и довольно скверно убранные, Федька сделал тот вывод, что будь у него деньги, он бы устроился получше. Женщина перечисляла имена и фамилии, вовсе Федьки неведомые, даже Левушка не все их помнил, и потому Федька все время поглядывал по сторонам. И на него поглядывали, да с тревогой, чего ждать от архаровца. Спальня старой княжны была переполнена. Войдя, Левушка первым делом споткнулся о протянутые босые ноги и услышал звонкий лайк. Опираясь спиной о комод, у самых дверей сидели две пожилые богомолки. Дальше еще страшнее. Девки, бабы и старухи плотно сидели на полу, не оставляя прохода к огромной кровати под балдахином и говорили довольно громко. Три моськи, две белые и лохматые, третий вроде мопсы, скакали по бабьим коленям, но слишком не приближались, нападали издали. Женщина, что привела Левушку с Федькой в эту спальню, закричала, перекрывая лай так, как кричат девки-ягодницы в дремучем лесу, только что рук к рту не поднесла. — Матушка-барыня, от парицмейстера приехали! Господин Тучков, что через квашниных ерши с вами в родстве? Пущать! Левушка, стоя в дверях, вытянул шею, но и с высоты своего роста не смог разглядеть здешнюю хозяйку. На ее постели сидели какие-то дамы в пышных, вздыбленных платьях. Только и маячило, что чипец-дормес, увенчанный посередке ленточной розеткой неизъяснимого цвета, Пятиметры и щеголихи давали таким цветам свои названия, но Лёвушке за служебными делами не всегда удавалось уследить за ежедневно меняющейся модой. Из-под края мехового одеяла, это среди лета-то, явилась рука в кружевных валанах, сделала вот это, пущать. Следовало раскланяться, но проделывать правильный придворный поклон с риском для жизни Лёвушка не желал. Да и что за поклоны в дверях? Нельзя ли всех этих осуб попросить вон? Обратился он к женщине, которая привела его сюда, как видно доверенному лицу старой княжны, однако сама не двигалась с места. «Не что они тебе, батюшка, мешают?» Тут Лёвушка безмолвно пожелал чертей любимому другу, пославшему его в это бестолковое бабье царство, и слов попытался объяснить, что разговор со старой княжной должен происходить наедине. Как же наедине, когда она девица? Лёвушка растерялся. Видать, забота о нравственности в этом московском доме была на недосягаемой высоте. Неудивительно, что воспитанница сбежала. Не растерялся Федька. «Она девица, а мы полицейские», — попросту сказал он. «Ну-ка, тетенька, пусть я. Он вошел в спальню и тряхнул сидящую богомолку за плечо. «Ну-ка, освободи местечко, матушка». Та дернулась под рукой, но пальцы были цепкие. — Давай, вставай, нечего тут рассиживаться, — еще довольно ласково попросил Федька. — Архаровец, Архаровец, — подтвердил он. — Ну, живо, живо, живо! Девки, выметайтесь! — Ты чего там творишь? — раздался недовольный голос старой книжны. — Ты моих девок не трогай! Богомолки встали, и в спальню смог войти ободренный Федькиной отвагой Левушка. «Вашим девкам, сударыня, при важном разговоре делать нечего!» Так же громко отвечал он. «Велите им в людскую убираться!» С великими препирательствами удалось выгнать из спальни ни много ни мало, а 18 особ женского пола, не считая мусик. Оставались две родственницы, гости, но про этих княжна и слышать не желала. Оставила также молодого доктора приятной наружности. Всякая дама в годах была бы рада, когда такой любезный круглощекий кавалер, благоухающий французской пудрой Моришаль, подает пилюльки, по утрам выслушивает судьбоносные сны, а по вечерам, как проведен день. Левушки поставили стул в двух шагах от постели. Княжну приподняли и обтыкали подушками, как если бы она, помирая, вовсе лишилась сил. Но Лёвушка видел, что до смерти тут далеко, а просто охота переживать за воспитанницу со всеми удобствами. А потому как мощно помирающая княжна отодвинула сидевшую на одеяле, раскинув юбки, родственницу, Лёвушка понял, ей бы на театре играть, в пьесах господина де Мольера которые уже в немалом количестве переведены на русский. «Когда и каким образом пропала означенная девица?» Стараясь подражать архаровскому спокойствию, осведомился он. «Каким образом? Сами, которые уже день, понять не можем!» Оказалось, из горенки своей в окно Варвара выбраться не могла. Окно было изнутри закрыто. «В парадные двери выйти не могла!» Изнутри закрыты, да и всю ночь в сенях кто-то обретается. Через службу уйти не могла, на заднем дворе ночью псов спускают, да и ворота заперты. Остается улетела на помелея. Сие значит, что среди дворни у нее есть пособник. Он ее выпустил и двери за ней запер. «Такого пособника выпороть бы не худо», — тихо сказал молодой доктор но сперва сыскать и доказать. Они обменялись взглядами, и Лёвушка понял, именно с этим человеком стоит потолковать, а не со старой девушкой, которая чуть что за сердце хватается и спасительных декохтов требует. Пока он домогался, какие насильные вещи пропали вместе с Варварой, да не взяла ли она с собой деньги и драгоценности, Федька забрался в людскую. «Ну, Архаровец, и что же?» — держал он речь перед дворней. «Нас понапрасну порочат». Он далее толковал о том, что за внешними безобразиями, зуботыченными и выбитыми окнами народ не видит основного. Толковал и видел — не верят. Да, и ту же ленивку вспомнить, кто теперь поверит, что три архаровца просто-напросто хотели тихонько завершить день ужином и скромной выпивкой, и завершили бы. Никто, ни Тимофей, ни Кловорож, ни сам Федька не имел намерений буянить и бить посуду. Они вообще люди мирные. Не случись там этого дурака, Вильяминова, расплатились бы и ушли. А так, говорят... Большую на шесть задниц скамью разломали. Невозможно такую скамью человеку без топора разломать. Нет такого способа. А теперь Нархаровцев ее вешает. Все-таки сердца умягчились. кое что ему про воспитанницу Варвару поведали. А тут и Левушка за ним прислал. Собираемся, уезжаем. Левушка был сильно недоволен. Я бы таких дур порол, пожаловался уже возле кареты. Сидят, слушают, а потом та, в накидке, говорит, этак, жеманненько, «Тебе бы, сударь, говорит, в полку служить, а ты вон в какой должности, стыдно!» Я было брякнул преображенского полка поручик Тучков к вашим услугам, сударыня. Тот-то бы рот разинуло. И московским дуром хоть без ноги, хоть без башки, лишь бы гвардейского полка. «И что же?» — осторожно спросил Федька. «А ничего!» — я ей так ответил. «Должен же, сударыня, кто-то и ваших беглых родственниц ловить. Другой раз с архаровскими комиссиями в Преображенском мундире поеду, чтоб с порога зауважали». Они сели в архаровскую карету, но трогать Лёвушка пока не велел и дверцу оставил открытой. Кое-чем всё-таки разжился. Он добыл из кармана некий овальный предмет на длинной ленточке, Год назад немцу портрет заказывали. Вот она, Варвара. Федька уставился на миниатюру, приоткрыв рот. На него из глубокого полумрака смотрело девичье лицо, чуть оживленное модной полуулыбкой одними уголками сомкнутых розовых губ, и скатывалась на грудь большая трубчатая прядь пушистых темных волос. Нежностью от него веяло неизъяснимой Румянец никакой краской такого не наведешь, свой, живой, прозрачно неустойчивый, как отцвет на фарфоровой белизне. И не захочешь, а заглядишься. Вот и я тоже, — признался Левушка, — ведь красавица, редкая красавица, такой при дворе место фриллины быть, а ее в Москве держат. Федька отрешенно покивал. У нее были печальные черные глаза, глядевшие не прямо, а вниз, хотя были распахнуты, как полагается, и волосы, высоко поднятые, совсем просто уложены, и нет четкой границы между мраком и этими пушистыми волосами. «Врут», — севшим голосом сказал Федька, — «немцы так не рисуют». «А ты почем знаешь? Видел». У них все гладенько и розовое. Левушка забрал миниатюру и старательно в нее вгляделся. — Ну, вот тебе розовое платье. Он задумчиво покачал портрет на шелковой ленточке и вдруг надел себе на шею. — Не потерять бы, — объяснил. Федька безмолвно согласился. — Ну да, не простому полицейскому, бывшему Мортусу, а до того будущему каторжнику таскать на груди под мундиром такие портреты. Кишка танка Из-за угла выбежала босая девчонка, проскочила карету, добежала до другого угла и озадаченная вернулась, встала перед Лёвушкой с Федькой. — Вы что ли, архаровцы? — спросила дерзко. — Я её удавлю, — тихо сказал Лёвушка. — А что, не похоже? — полюбопытствовала Федька. Девчонка глядела изящно одетого Лёвушку. — Не, не похоже. «Мне господин Ремезов велели архаровцам, что у дверей ждут передать», — она показала зажатой в ладошке сложенный листок. «Ушли, не дождались», — и она побежала обратно, туда, где за углом были, надо думать, ворота заднего двора. Федька, сообразив, выскочил, загнал и без лишней учтивости отнял записку. «Не обманул, доктор», — сказал, прочитав Лёшка просил вечером жаловать к нему в гости в дом флешмана что в колыммажный и все а чего еще коль бы записку перехватили то не к чему даже придраться ни к кому адресовано написал ни подписи своей не поставил больно умен так доктор же федька пожал плечами из докторов он знал только матвея воробьева а по нему судил что выпить они не дураки Поехали к Архарову на Лубенку. Здание, где обреталась московская полиция, имело давнюю, но туманную историю. Когда-то все строения были деревянными. Каменные палаты поставили уже при царе Алексея Михайловича. Тогда тут было подворье рязанских духовных владык. По приказу одного из них, Стефана Еворского, выстроили две каменные двухэтажные палаты, выходившие на Лубянскую площадь. После рязанских архиепископов часть подворья получила московская полиция, имевшая тут же поблизости, на Мясницкой, съезжий двор – малоприятное место, куда первым делом тащили всю сомнительную добычу воров, грабителей, нарушителей порядка, пьяных и даже раненых в драках. Помещение полицейской конторы пользовалось такой славой, что даже ни ищих поблизости не водилось. Архаров их не жаловал. Кроме всего прочего, были архиепископские палаты с секретом. Кроме подвала обычного, имели и второй под ним. И там-то расположился со своим кнутобойным хозяйством Шварц. Чем он занимался за дубовыми обитыми железом дверьми, Архаров знал. Не всегда истязаниями, иной раз довольно было показать все эти кнуты до да плетья, чтобы у подследственного развязался язык, но, не желая портить Шварцу кровавую репутацию, молчал. Как раз репутация и действовала, порой лучше всякого кнута. Архарова застали за делом, слушал донесения. Демка, Мортус, он же Демьян, Костемаров, заглядывая в бумажку, бодро докладывал. Дураков на свете много, куда больше, чем злоумышленников, и меньше бы ямщики пили, больше прока было бы для дела, потому что утерянная вышеупомянутыми дураками-ямщиками Бобковым и Афанасьевым с ума с письмами и документами нашлась на конюшне, заваленная сеном. Никто оттуда ничего не взял, не украл. Устин, успевший приехать с Пречистенки, стоял возле бюро, сверял какие-то бумаги, слушал вполуха и посмеивался. «Обидно», — подытожил Архаров, — «день твой на всякую околесицу потрачен. Ну, бог с тобой, ступай, Устин, садись писать, а вы докладывайте». Как и ожидалось, девица прихватила немало добра, и в том числе занятных две вещицы — О них старуха более всего сокрушается, — передав сперва словесно всю обстановку в спальне, — сказал Левушка. первые вещица приметная — табакерка парижской работы с эмалью и бриллиантами. Вот так картинка, расписная эмаль, яблоки с виноградом на подносе, а так под ней, посередке, немалый солитер. Цена ему такова, что деревню с тремя сотнями душ купить можно, коли княжна не врет. Он изобразил пальцем по ладони величину и форму табакерки, расположение бриллианта. Еще игольнички золотые, мушечница, всякой девичья мелочь, что у нее в комнате хранилась А вот табакерку как-то очень ловко у княжны утянула И еще брошь, тоже приметную, более двух вершков в высоту, букет, лилии из серебра, жемчуга и бриллиантов. Тоже с особенкой. Там один ряд очень редких и дорогих жемчужин выложен, голубоватые, с некоторой прозеленью. — Занятные вещицы хранятся у молвил Архаров. — А вот тебе загадка. Там же, где то бакерка и брошь, часы лежали, тоже недешевые, так их не тронуло. — Откуда вещицы? Не спрашивал? — Спрашивал. Так врет же. Сказывает, от родителей достались. А я же знаю, новомодная парижская работа во всех французских лавках теперь табакерки с расписными малями имеются, хотя без бриллиантов. Дальше. Федор, говори, велел Левушка, явно держа в мыслях чем-то поразить Архарова. Мне про женихов рассказывать не пожелала, уперлась, не хочет доброе имя воспитанницы порочить. Куда уж дальше, буркнул Архаров а Фёдору в людской рассказали. Архаров повернулся к подчинённому и внимательно на него посмотрел. «Сватались четверо! Бухвостов, Галитовский, Репьёв и Фомин!» отрапортовал Федька. «Всем отказ!» «Фомин, Николаша!» — воскликнул лёшка «Вот кто нам нужен!» «Ты что, не понял? Это же из Измайловского полка поручик Фомин!» «Пётр, что ли?» — уточнил Архаров а то у них, помнится, еще другой был. Ну да, Фомин второй, а другого я не помню, а это точно второй. Петр Измайловец. Так, Федя, так тебе сказали. Он в Измайловского полка бригаде был, когда на чуму нас посылали. Архаров чуть не хлопнул себя по лбу. Точно, вот ему нужно написать из губернаторской почты курьером письмо отправить» выкрикивал Лёвушка, безмерно довольный, что напал хоть на какой-то след, а также сыскать остальных троих. «Остальные-то, наверное, здешние, а Фомин наш!» со значением сказал Лёвушка. Архаров понял, московские женихи, получившие от поворот будут или отбояриваться от дотошных полицейских, или врать, возводя на девицу и её родню всякие поклюпы Ну их с их враньём вместе, а гвардеец Фомин скажет правду. «Устин, диктовать буду», — сказал Архаров. «Тучков, помогай». «Милостивый государь Петр...» Левушка задумался. «Слушай, Николаша, а как его по-батюшке?» «Да кто же это знает?» — удивился Архаров. «Среди офицеров было принято звать друг друга по фамилиям или же прозвищем Имена эти они больно были в ходу. Устин, погоди, пусть это будет Черновик. Стало быть, записывай вопросы» когда вы изволили свататься к девице в Варваре?» Тут Лёвушка замолчала, покраснела. «Ну, что ещё?» — спросил Архаров. «Фамилией-то её мне так и не назвали», — признался Лёвушка. «Пухова её фамилия», — сказал Федька. Лёвушка нехорошо на него глянул. Мог бы и сообщить, пока ехали в карете. — К Варваре Пуховой и по какой причине сватовство не состоялось, и что вам известно о намерении в книжной Шестуновой в отношении ее воспитанницы, девицы Пуховой, как ни в чем не бывало, продолжал вместо него диктовать Архаров. — Глупо все это, — воскликнул девушка ведь не ответит, иначе писать надо бы на...» Как иначе? — спросил Архаров. — Не знаю. Лёвушка от расстройства чувств вдруг покраснел и выскочил за дверь. Он не хотел позориться перед старшим товарищем. — Ваша милость, Николай Петрович, а может, не надо писать? — осторожно спросил Федька. — Мы же ещё доктора не допросили, а обещался важное рассказать. Стоит в доме флейшмана, что в колымажной. И ещё волосью у них француз чешет, хозяйке, воспитаннице и ещё двум дамам, что там у них гостят. Нанялся недавно. Двор не что-то не полюбился, всюду нос сует, а подружился с лакеем Павлушкой. И тот Павлушка летом спит в каморке при сенях, где зимой гости шубы оставляют. Ему позволено. «Так прямо тебе все выболтали?» – не поверил Архаров. «Так его же, того Павлушку, прямо при мне делить принялись. Девки чуть друг другу волосья не вцепились, как стали перечислять, кто да когда к нему в каморку ночью бегал». — Но это не я, это само вышло, — честно признался Федька. — Найди тучковы возьмите мою карету, поезжайте, может, тот доктор уже объявился, — велел Архаров. Федька и Левушка дважды побывали у доктора Ремезова, но все без толку, он основательно застрял у старой книжны. Наконец записочку оставили, и оказалось потом, что делать этого не следовало.